«Повернуть штык» и так далее. «Вот он и повернул. Вот вам и весь сказ. И весь марксизм. И при том, при настоящей, самой жизни. А вы что думали?» Прозектор отошел к своему подоконнику, покопался над пробирками, потом спросил. «Ну, как печник?» ну, «Спасибо, что рекомендовали, приинтересный человек». Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче. Ну как же, доктор философии Гейдельбергского университета, а печка, ой, не говорить. дымит одно горе. Трубу не туда вывел. Надо вмазать в печь, а он верно выпустил форточку. Да он в голландку вставил. А дымит, значит, дымового рукава не нашел. Повел вентиляционным каналом, а то в отдушину. Эх, Тарасюка нет. Ну, вы потерпите. Не в один день Москва строилась. Печку топить это вам не на рояле играть. Надо поучиться. А дров запасли? А где их взять? Я вам церковного сторожа пришлю. Дрыной вор. Разбирает заборы на топливо. Но, предупреждаю, надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу. Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу. — А зачем морильщицу? — сказал доктор. — У нас клопов не водится. — А при чем тут клопы? Я про Фому, а вы про Ерему. Не клопы, а дрова. У этой все поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупают на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь. Теми какая бывало я с завязанными глазами мог по этому району пройти каждый камушек знал причистенский уроженец а стали заборы валить и с открытыми глазами ничего не узнаю как в чужом городе зато какие уголки обнажились ампирные домики в кустарнике круглые садовые столы полузгнившие скамейки на днях прохожу мимо такого пустырька на пересечении трех переулков смотрю Столетняя старуха клюкой землю ковыряет. «Бог в помощь!» — говорю, бабушка. «Червей копаешь, рыболовствуешь, разумеется, в шутку, а она присерьезнейшая. Никак нет, батюшка, шампиньоны. И правда, стало в городе, как в лесу. Пахнет прелом листом, грибами. Я знаю это место, это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли?» Со мной там мимоходом все неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого двадцать лет не видел, то что-нибудь найду, и, говорят, грабят на углу. Да и неудивительно, место сквозное, целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. А берут разденутые, фьютищи ищи ветра в поле. А фонари как слабо светят, а? Не зря синяки фонарями зовут. Как раз... Нашибешь. Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара. Человек лежал, раскинув руки, преклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка с перерывами он слабо постановал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязанное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались целы. Лежавший был, несомненно, жертвой вооруженного грабежа. «Портфель, портфель» два, — два-три раза прошептал он. По телефону из ближней арбатской аптеки Доктор вызвал прикомандированного крестовоздвиженской старика-извозчика и отвез неизвестного в больницу. Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрение и недоверчивое время от многих недоразумений. Было воскресенье, доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в трех комнатах, как предполагала Антонина Александровна. Был холодный ветреный день, с низкими снеговыми облаками, темный-притемный...